Глава тринадцатая «Вера Андреевна!» Она обернулась и, постаравшись, чтобы в голосе не слышалось ничего, кроме отстраненной приветливости, произнесла «Здравствуйте, Сергей Петрович!» «А мне показалось, вы не запомнили, как меня зовут», сказал, выходя из машины Смирнов. Он шел по залитой солнцем Петровке и сверлил Веру таким взглядом, что трудно было не поежиться. Я помню все, что мне необходимо, ответила она. Это комплимент, усмехнулся он. Кому же, улыбнулась Вера. Да, лучше улыбнуться и постараться, чтобы улыбка вышла соблазнительной. Опасных людей лучше соблазнять. Неприятный, но самый надежный способ нейтрализовать опасность. Мне, ответил он, вы правильно понимаете, я вам необходим. «Зачем вы направились прямиком в главнауку?» Он кивнул на вывеску над дверью ближайшего дома. «Голову отдам. Проверять, все ли в порядке с документами на музей?» «Опасен и догадлив, сверх всякой меры». Вера приезжала в организацию, в подчинении которой находится музей-заповедник Ангелова, именно с этой целью. «В главнауку я езжу постоянно». Пожала плечами она. «Здесь мое начальство. И, по счастью, от Ангелова пустили электричку. Ездить теперь удобно». «Верочка, ум у вас острый и быстрый. Это я уже понял», усмехнулся Смирнов. «Но поймите и вы. Если я захочу прикрыть этот ваш так называемый музей, а фактически уютное дворянское гнездышко, которое вы сохранили лично для себя, то это не составит мне труда. Предлагаю все обсудить за обедом. Не против?» Что можно было ответить на такую тираду? Тем более, что он уже распахнул перед ней дверцу своего авто. «Не против», сопроводив свои слова такой улыбкой, будто он ее не шантажирует, а приглашает к приятному времяпровождению, ответила Вера. «Кстати, она действительно проголодалась. А славянский базар, в который привез ее Смирнов, был ресторан из лучших. Некоторая нэпманская вульгарность в нем, правда, появилась, но все же чувствовался старый лоск. И растягая по-прежнему подавали. Вера вспомнила, как однажды папа брал всех трех своих дочек с собой в Москву и водил обедать в славянский базар. Она постаралась поскорее отогнать это воспоминание. «И ради этого я проливал кровь в гражданскую», — патетически заметил Смирнов, придвигая Вере вазочку с павесной икрой. «Интуиция мне подсказывает именно ради этого», — заметила она. «Ошибается ваша интуиция». «Почему?» — поинтересовалась Вера. «Только чтобы разговор поддержать», — поинтересовалась. «Вообще-то ответ был ей безразличен. Однако он оказался неожиданным». Его ответ. «Потому, что все это без корней», сказал Смирнов. «Пух на одуванчике. Дунь и улетит». «Не понимаю», проговорила Вера. «В Европе когда последний раз были?» небрежным тоном спросил он. «Гимназисткой», быстро ответила она. «С папой ездила». «А я пять лет назад впервые по службе попал. В Берлин». И сразу понял, вот там рестораны, отели, дороги, да все, как дерево. Срубишь его, а из корней-то новая поросль пойдет. Через год-другой смотришь, опять дерево стоит, краше прежнего. Он обвел рукой зал с бронзовыми канделябрами и тяжелыми портьерами и заключил. А тут все это пух на дуванчике. «Интересно рассуждает ответственный советский работник», нервно усмехнулась Вера. «Не пойму, вы меня провоцируете или...» «Или... соблазняю я вас», невозмутимо ответил он. «Выпьем, Вера. Такие женщины, как вы, разумом красивы. Вот за вашу красоту и выпьем». Они выпили кларета, глядя друг другу в глаза. «Не пойму я вашей цели». – медленно произнесла Вера. «А что тут понимать?» – пожал плечами Смирнов. «Вы – моя цель!» В том, как он это произнес, была убедительность. Вера чувствовала такие вещи, и все-таки она сомневалась. И вместе с тем он притягивал ее к себе сильно, по-мужски притягивал, а может, по-животному. Это не слишком отличается, впрочем. И вместе с тем она понимала, что не может послать его подальше, слишком это опасно. И вместе с тем ей не хотелось, чтобы вся эта смесь чувств отразилась у нее на лице и стало ему понятно. — Вы предлагали что-то обсудить, — напомнила она. Но Смирнов тоже был непрост. Он посмотрел на часы и сказал. — На службу пора. Когда опять увидимся? — А надо? «Надо», – твердо ответил он. «Об этом его надо?» Она размышляла все время, пока ехала в электричке до платформы Ангелова, а потом шла через оборотневу пустошь к парку. И только у самого особняка ей пришлось из задумчивости выйти. «Вера Андреевна!» – окликнул ее кто-то. «Здравствуйте!» Она вздрогнула было. Но тут же узнала мужчину, поднимающегося ей навстречу с парковой скамейки, и успокоилась. Он успокаивал одним своим видом. Это она отметила хоть и мимоходом, но с приязнью. «Здравствуйте, Семен Борисович», — сказала Вера, и поинтересовалась. «Что это вы с чемоданом?» «Уезжаю», — ответил Фомицкий. «Направили в Ленинград, в военно-медицинскую академию, повышать квалификацию». «Вера Андреевна». В его голосе мелькнула робость, очень ему неподходящая. «Могу я увидеться с Надей?» «Ну, конечно». «Но ее нет». «Как нет? Не может быть. Она целыми днями здесь. Сейчас я ее найду», — воскликнула Вера. «Подождите. Только не уходите. Сейчас». Она бросилась в особняк, распахнула дверь в Надину комнату. Пусто. Да куда же она подевалась? Вера была вне себя от возмущения. В самый нужный момент. Не найдя сестру, она вернулась к Фамицкому. "Что ж, не судьба", сказал он, выслушав верены извинения. "Передайте Наде, а впрочем, не надо. Всего доброго, Вера Андреевна". Глядя, как он уходит по аллее, она в сердцах произнесла: "Такой идиотки, как моя сестрица, Свет не видывал.